третья, в которой меня начинают приводить в надлежащий товарный вид. Ваше высочество вам пора вставать. Его величество Арнольд IV желает, чтобы вы разделили с ним трапезу. Я не хочу, сказал я, зарываясь головой в подушку. Я хочу спать. Я сотни раз просил не называть меня высочеством. И как же мне тогда к вам обращаться? Гражданин принц, ехидно ответили из -за двери. Да и, кстати, «Сейчас уже время обеда. Отец, вероятно, был в курсе, что ночью у вас были дела, а потому не стал вас будить. Но сейчас уже обед. Если вы продолжите спать, у вас может сбиться режим сна. Это негативно скажется на вашем здоровье». Я не стал уточнять, что во время строительства ВТП так нескромно я про себя назвал построенные дороги «Великий торговый путь». Мой режим сна был таким же неустойчивым, как море во время бури. И ничего. Несколько походов к целителю в университете, и я пыл как новенький. Впрочем, она тогда что-то говорила насчет того, что определенная степень износа успела произойти, а потому настоятельно рекомендовала как можно реже подвергать себя таким нагрузкам в дальнейшем. «Ладно, заходи уж», – проворчал я, вскакивая с постели и прыгая в душевую. После нелюбимого мною контрастного душа я вышел и увидел Гедрика, дворецкого терпеливо меня дожидавшегося. На уже заправленной кровати лежал какой-то костюм. «Это...» — у меня язык отнялся от негодования, я тыкал пальцем в ворох цветастых тряпок. «Это...» — «Что такое?» «Это костюм, в котором сегодня вас желает видеть ваш отец», — невозмутимо ответил дворецкий. «Я это не одену». «Кто это вообще делал?» «Это что, туфли с пряжками?» «А это что такое?» «Чулки?» «Панталоны?» — Да во двор никто в жизни таким не выйдет, чтобы не стать посмешищем. — Ну и напрасно вы так думаете, принц, — заметил Гедрик. — Это последний писк моды при дворе. Если бы вы были чуть внимательнее во время празднования своего дня рождения, то увидели бы, что половина приглашенных гостей... Мне глубоко все равно, сколько последних разов там пищала эта мода, — проворчал я. — Носить это просто унизительно. — Придется, — теперь уже сурово сказал Гедрик. Отец просил напомнить вам что-то насчет слова, которое вы ему дали. А он сказал, вы поймете. Вздохнув вы больше не стал спорить, я с помощью Дворецкого принялся натягивать на себя все это великолепие. Наконец, натянув куртку и поправив берет, я с тоской уставился на себя в зеркало. Не так уж все и плохо. Вы не свердик, Дворецкий. Осмелюсь заметить, что именно сейчас вы стали похожи на принца сильнее, чем когда-либо. «Гедрик, это ужасно», — сказал я неуклюже, переваливаясь ноги на ногу. «Неудобно до ужаса. Мало того, я теперь выгляжу, как напомаженный слентяй, который без помощи слуги даже салфеткой рот вытереть себя не сможет». «Все принцы именно так и должны выглядеть», — заметил Гедрик. «Их благородные головы постоянно заполнены мыслями о благополучии своего народа». Им некогда отвлекаться на то, чтобы вытереть рот салфеткой или поправить пряжку на туфле. «Ты это сам сейчас выдумал?» — скептически спросил я, не сумев таки сдержать улыбки. «Это во всех учебниках дворцовых слуг, так говорится», — с достоинством ответил Гедрик. «Ладно», — махнул я рукой. «Пошли». «Да уж, сын, должен признать, тебе эта одежда не идёт совсем», задумчиво сказал король, наблюдая мою персону напротив себя за обеденным столом. «Куртка, может, и ничего, но штаны на тебя как-то привычнее смотрятся». «Ладно, это можешь больше не надевать». «Слава богам!» – проворчал я. «А то уж я испугался, что мне в этом виде придётся всё время ходить. Да меня бы на смех подняли. Сын, просто чтобы ты понимал». Драконы не примут то, что им дают, просто потому, что альтернативы нет. Почти наверняка ты будешь подвергнут очень дотошному детальному изучению со стороны их консула. Так что советую морально готовиться». При этом они сверхлегко согласились сжать сроки с трех недель до шести дней. Иронично хмыкнул я, нагружая свою тарелку. Крайне высокий показатель безразличия, что им говорить. Но насчет детального и дотошного изучения... «Никаких унижений со своей стороны я не потерплю. Если будет надо, и пинка отвешу, а я могу, ты меня знаешь». «Диэтрих, как это не дипломатично с твоей стороны?» Укоризненно сказал Арнольд IV. «Принимающие гостей никогда так себя не ведут. Я очень надеюсь, что краснеть мне за тебя не придется. И все это не отменяет того факта, что мы тебя продаем, а сделать это надо как можно выгоднее». «Тогда меня следовало нарядить свадебное платье и фату», — фыркнув, ответил я, — «и букет цветов в руки вложить». «Так, ну все, хватит этих глупых шуток», — сказал король. «Поел. Вставай и иди за Гедриком, у тебя сегодня очень насыщенный день». Тут, увы, он сказал чистую правду. После завтрака я прямиком направился к цирюльнику, который почти два часа колдовал над моей шевелюрой. Шевелюра спустя два часа практически не изменилась, зато я, по его словам, стал выглядеть просто бесподобно. После этого меня ждал кошмар в виде визита к косметологу. Сначала мое тело парили чуть ли не час, а потом принялись издеваться над ним всеми возможными способами. Начиная от скобления пяток, судя по всему, наждаком, до весьма болезненного массирования спины, я терпеливо сносился тяготы и унижение, пока не увидел что мимо меня пронесли таз, в котором плавали пиявки. «А это еще что такое?» Я сделал попытку извернуться, но руки массажиста крепко пригвоздили меня к месту, не давая пошевелиться. «Пиявки, Ваше Высочество», – ответил человек, носивший звание главный королевский косметолог. Хотя, на мой взгляд, ему больше подошло бы звание управляющего пыточных дел мастерами. Не удивлюсь, кстати, если он подрабатывает по совместительству, когда основной начальник этого ремесла уходит в отпуск. Что весьма вероятно, учитывая, что рядовые заплечных дел мастера имеют 8 недель отпуска вместо обычных 6. -ти. За вредность работы. А начальник так все 10 недель. «И вы что, будете на меня их вешать?» – в ужасе спросил я. «А как же! Вам, ваше высочество, кровь не мешало бы почистить. А фиявки с этим делом лучше всех справляются». Вы бы знали, как ваш отец любит эту процедуру. Раз в месяц аккуратно выделяет время на своё здоровье. И каждый раз выходит от нас как, как огурчик. «Вы хотя бы на лицо мне не вешайте, жалобно сказал я. «Что ваше существо?» – укоризненно сказал косметолог. «Их на лицо и нельзя. Шрамики остаться могут. Не волнуйтесь». Он приподнял мне ухо, а в следующий момент в незащищённую кожу что-то вцепилось. Я от неожиданности дёрнулся, но массажист прекрасно знал своё дело, не давая мне и пошевелиться. Я с ними работаю не первый год и всё про этих красавиц знаю. Первый раз неприятно всегда, но да ничего, придётся потерпеть. В целом на мне побывало аж 30 пиявок, три партии по 10 штук, которые развешивали на мне, начиная от области за ухом, а затем по всей шее с обеих сторон. Когда процедуры все же окончились, я с трудом нашел себе силы, чтобы подняться с деревянного лежака, на котором пытали мое тело последние несколько часов. «А это ваше высочество, потому что режим сна вы не соблюдаете», — укоризненно сказал главный косметолог. «Аякс», — это уже адресовалось массажисту, — «проводи юного принца до его комнаты и проследи, чтобы он лег спать». У него на сегодня запланировано еще два мероприятия, но, как врач, я категорически запрещаю ему заниматься сегодня, чем бы то ни было еще. Его Величество Арнольда я сам извещу». Массажист повел меня к спальне, но я шел до такой степени медленно, что тот, не мудрствуя лукаво, первый раз за все время открыв рот и пробормотав что-то вроде извинений, просто забросил меня за спину и понес, куда сказано. В спальне он аккуратно сгрузил меня на кровать, положил рядом на тумбу мою свернутую одежду и ретировался. Я же несколько секунд лежал без сил, после чего вспомнил таки магическую формулу, придающую на короткое время заряд бодрости. Прошептав ее и почувствовал себя немного лучше, я поднялся с кровати и принялся одеваться. У меня осталось еще одно незаконченное дело. Я никогда не любил находиться в казематах, по самым естественным причинам. Почти всегда от узников смердела, а те, что были приговорены к смерти и понимали, что пути обратно уже нет, часто говорили такие вещи, которые я предпочел бы никогда в своей жизни не слышать. И все же сейчас мне пришлось сюда спуститься, чтобы в последний раз посмотреть на тех, кто все это затеял. Мне было неизвестно, для меня они это делали или для себя, но я все же хотел посмотреть им в глаза. Хотел узнать, чьей же это было идеей, в случае успешной реализации которой мне бы пришлось убить собственного отца. «Ваше высочество!» Ко мне подскочил стражник, поспешно пряча в подсумок фляжку с напитком известного содержания. «Зачем вы сюда спустились? Вам здесь небезопасно находиться. Мне нужно было сюда спуститься, Уитлок!» Ответил я, благоразумно закрывая глаза на распитие алкоголя на службе. Здесь, непосредственно в тюремных казематах, особенно в блоке для приговоренных к смертной казни, без подобного топлива стоять на дежурстве невозможно. Я должен повидать троих приговоренных. Ну да понимаете, о ком я говорю. Понимаю, Ваше Высочество. Утлок кивнул и, вероятно, забывший, снова достал фляжку и отхлебнул из нее. Но считаю своим долгом вас предупредить. Это для вас может быть небезопасно. «Ваш отец проводил насчет вас очень тщательное расследование. Если он узнает, что вы были здесь, у вас будут неприятности». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Мне об этом известно». «Воля ваша», — кивнул стражник. «Следуйте за мной». Уитлак провел меня через тюремный блок, и, разумеется, узники, сидящие здесь, мгновенно обратили на меня внимание. «Смотрите-ка, что за благородная шишка спустилась в нашу помойную яму». «Неудачник, даже переворот толком не смог организовать». «Да куда ему, драконья подстилка?» Я был готов к таким оскорблениям и заставлял себя не обращать на них внимания. Ибо в этом тюремном блоке сидели не просто приговоренные к смертной казни, но и достаточно жестоким образом. И пытаясь меня вывести из себя, они рассчитывали на то, что я подарю им быструю и безболезненную смерть. «Дальше по коридору», – внезапно скомандовал Уитлок я с вами не пойду». Кивнув, я направился к двери, и за ней слышались вопли. «Значит, стражники для тебя все пьяные свиньи. Значит, быдло мы неотесанное. Но теперь-то ты за весь свой гнилой базар заплатишь, мразь. Лежи!» Я вошел в помещение. В комнатушке без окон находились трое узников и «Стражник». Аркус и эшли сидели по дальним углам прикованные цепями за наручники сверху по центру комнаты находилась колодка, в которой был заключен ахиол. А перед ним стоял стражник с занесенной ногой Не дождешься мстительно хрипел ахиол лизза сапоги дружак будешь ты своему командиру всю жизнь это если повезет а не повезет будешь лизать задницу. «Ах ты дрянь!» — взвал стражник, занося ногу, но в этот момент я кашлянул. Охранник совершил почти что балетное па, повернувшись на одной ноге. В... В... В... «Ваше... в высочество!» — скрикнул он. «Зачем вы сюда пришли? Для вас это небезопасно. Да знаете ли вы, сколько гильдия шпионов убеждала вашего отца в том, что это небезопасно? Мне все известно, Исайя!» — кивнул я ему. «Но мне нужно поговорить с ними». «Очень нужно. Пожалуйста». «Исключено», — помотал головой стражник. «Принц, вы даже не столько меня, сколько себя опасности подвергаете. Неужели вы этого не понимаете?» «Мне уже ничего не угрожает. Я покачал головой. Драконий посол прилетит через три дня, и он в любом случае меня получит». «Хорошо, принц», — обреченно сдался стражник. «Но я вас умоляю быть благоразумным» вы отсюда улетите, а мне здесь еще работать. А у меня жена — ребенок. Стражник Исайя вышел. Я тут же создал звуковую иллюзию, которая при подслушивании снаружи создавала эффект, что я кляну преступников, на чем свет стоит, и желаю им справедливого возмездия. Бож брать, — прохрипел Ахеол. Спасибо вам, что вы пришли. Знаю, вина наша крепкая и нет нам оправдания, но хоть... «Последний разочек вас увидать!» Несмотря на то, что я был взбешен, даже во мне шевельнулась жалость при виде ахеола. Лицо представляло из себя сплошной синяк, оба глаза заплыли. Во рту недоставало половину зубов, из него непрерывно текла стройка крови. «Я пришел сюда с одной вещью», — рыкнул я. «Кто? Кто решил все это затеять? Кто решил, что я должен буду убить своего отца?» Призрачная надежда, вспыхнувшая, была в глазах Аркуса и Эшлю Гасла. Я же гневно смотрел на них. «Я не слышу ответа», — прорычал я. «Простите нас, господин Дитрих», — Ахиол заплакал. «Наша вина, как есть наша вина! Как лучше хотели мы для всего народа, как лучше!» «Ахиол, почему именно ты?» — спросил я, с трудом сдерживая слезы. Ты-то больше всех жил, больше всех повидал. Тебе ли не знать, что не бывает так, что все и сразу? Пусть бы отец дальше занимался внешней политикой, а я бы занимался делами внутри государства. Не стоит так уж недооценивать внешнюю политику. Наше государство небольшое, а если не совершать грамотных дипломатических действий, то мы запросто можем стать вассалом более сильного соседа. И тогда люди будут жить еще хуже, чем сейчас». Никто ничего на это не ответил. Все трое просто молча плакали, понимая, какую глупость они завершили. «И не зря благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю», — злобно продолжал я. «Потому что вот что вы все наделали. Вы трое умрете, а я ничего не могу с этим поделать. Меня отсылают к драконам, и не только вы, а весь народ Тискулатуса скоро посмотрит на меня последний разочек». Отец решит, что получил благо. Люди обнаглели и потеряли страх и снова возьмут страну в кулак. И все реформы, которые начались со строительства дорог, на этом и закончатся. Вот итог вашей деятельности. Скажите спасибо, что это хотя бы не переросло в кровавую бойню. — Ваш бродь! — археолог уже рыдал, как ребёнок. — Правы вы, кругом правы. — Поверили мы в чудо и поплатились за это. И расплатимся завтра за это жизнью своей, и расплатимся и поделом нам. Заслужили, но умоляем. Простите нас. Снимите хоть этот грех с души. Умоляем. Чтобы не так невыносимо завтра было, получу шею подставлять. Я вздохнул. Хватит. По-хорошему с меня спрос должен быть не меньше. Я принц, и я все это так явно проморгал. А они... они простые люди, которые слишком сильно поверили в чудо. Они и так завтра понесут высшую меру наказания. Я подошел к кучеру, положил ему руку на лоб и прошептал. «Я прощаю тебя, Аркус, да смилуется на твоей душой, Создатель!» После подошел к своей бывшей наложнице. «Я прощаю тебя, Эшли, да смилуется на твоей душой, Создатель!» После подошел к телохранителю, лоб его пылал, я мог только поражаться тому, как ему еще хватало сил оставаться в сознании. «Я прощаю тебя, Ахиол, Да смелуется над твоей душой, Создатель». «Ваш бродь!» — совсем тихо спросил Ахиол. «А где Фалкестата? Почему ее нет с нами?» «Ее в ту же ночь сбросили в яму с крокодилами», — ответил я, бессильно сжав кулаки. Всего моего влияния хватило на то, чтобы ее казнили быстро и без мучений». «Бедная девочка», – прошептала Эшли. «Она ведь больше всего хотела...» Я не стал ничего на это говорить. Постучав в дверь, я дал стражнику знать, что закончил. Он тотчас вошел в комнату. «Послушай меня, пожалуйста, Исая, сказал я охраннику. Тот, вероятно, от удивления, что я знаю его имя, послушно уставился на меня. Я прошу тебя проявить снисхождение, мягко сказал я. Эти люди совершили разные поступки в своей жизни. Завтра они заплатят за это своими жизнями. Не нужно усугублять их страданий. Создатель, в этот момент я взял его ладонь свою и положил в нее небольшой сапфир. Вознаграждает тех, кто проявляет терпение и снисхождение к ближнему своему. Ха, хорошо, Вашего Высочества. Стражник мельком оценив содержимое своей ладони. «Я... я приму вашу просьбу к сведению». Я покинул казематы как можно скорее. Меня душили злоба и бессилие. Какое счастье, что хотя бы Фалкесте удалось уйти. Искренне хотелось верить в то, что она не будет тупить и тормозить. Ей хватит соображения убраться так далеко и так быстро, как это только возможно. Добравшись до своей кровати, я не раздеваясь, упал на нее лицом в подушку после чего горько и бессильно разрыдался. На следующий день меня разбудили ни свет, ни заря. Но, учитывая, что лечь спать не пришлось еще до девяти вечера, я, на удивление, отлично выспался. Дворецкий, уже не указывая, как мне должно одеться, повел меня на завтрак. «Доброе утро, отец», – безразлично поздоровался я. Доброе, сын». Мрачно поприветствовал меня Арнольд Четвертый. «Ты, конечно, уже знаешь, где я был вчера вечером». «Разумеется», — хмуро сказал король. «И я очень надеюсь, что больше не увижу от тебя таких эскопат. Особенно, когда ты включил свою магическую защиту от прослушки и едва не довел начальника гильдии шпионов до нервного срыва. Неужели ты думаешь, что никто не слышал, что именно ты там на самом деле говорил? Прости, отец, я покачал головой». «Понимаю, что я поступил глупо и безрассудно, но я все же надеюсь, что ты меня поймешь. Я никогда бы не подумал, что можно так сильно разочароваться в людях». Мрачное выражение исчезло с лица короля, он даже нашел в себе силы слабо улыбнуться. «Да, сын, прекрасно тебя понимаю. Первый раз такое всегда больно. Да я и сам сталкивался с таким неоднократно. И до восшествия на престол, и после». А я в этот момент поднял на отца глаза и едва не заплакал от собственной глупости. Ведь до меня только теперь дошло, как ко всему этому относится отец. И дело было даже не в том, поверил он в мою непричастность к заговору или нет. Дело было в том, что на самом деле отцу на это было наплевать. Если бы он мог себе позволить меня убить, чтобы упрочить свою власть и мгновенно угомонить несогласных, он бы сделал это глазом, не моргнув. Однако далеко не все люди, которые приезжали поздравлять меня с днем рождения, уже уехали из столицы. Да и стражники, конечно, с благоговением слушали о том, какие чудеса дипломатии творит Арнольд IV в отношениях с другими государствами. Вот только домой во время увольнительных они возвращались по дорогам, которые построил я. И далеко не факт, что все стражники так уже беспрекословно исполнили бы приказ, убить меня. А если бы меня и удалось убить, то революция вполне могла бы начаться сама собой. Отец все это, разумеется, прекрасно понимал. И потому осуществлял единственно возможный вариант – отослать меня куда подальше. Наконец завтрак закончился. Гедрик повел меня на следующее, подозреваю не слишком увеселительное мероприятие. «Урок этикета». Коротко ответил он на мой вопрос, когда мы после приема пищи направлялись в очередной пункт списка. Я застонал, закатил глаза и попытался было завернуть обратно, но чуткий дворецкий вовремя схватил меня за руку и уверенно потянул дальше в нужном направлении. «Не волнуйтесь, принц, полного курса вам читать никто не будет. Я, разумеется, прекрасно знаю, что вы умеете вести себя за столом, однако ваш отец крайне переживает за предстоящее мероприятие». Поэтому он лично настоял на том, чтобы вы освежили в памяти все знания. Урок проходил в одной из классных комнат, в которой я в возрасте от семи до двенадцати лет впитывал просто массивный объем знаний. По данной же причине особой теплоты к этому месту не испытывал. В классе меня уже ждал сервированный стол, за которым восседал преподаватель этикета Мартика. «Рад видеть вас в добром здравии, принц», – кивнул мне головой преподаватель. Насколько я помню, моя наука не всегда была вам по вкусу, но да тут ничего не поделать. Благородная кровь требует соблюдения определенных правил поведения. Впрочем, не вижу причин углубляться в полное повторение. Как утонченные светские левы не блистали никогда, но и чтобы вы ударили в грязь лицом, мне крайне сложно представить. Так что пройдемся по базовым понятиям. Перед вами сервирован стол на завтрак. Позавтракайте по всем нормам этикета после этого представим, что я благородная дама. Вы пригласите меня на танец, а потом на светскую беседу». В целом я выступил неплохо, но некоторые моменты все же освежил в памяти. Господин Мартико терпеливо поправлял мои незначительные огрехи, тут же давая совет, как избежать их в будущем. Так что уже через полтора часа я в сопровождении Дворецкого направился к учителю танцев. Здесь я вполне обоснованно ожидал куда большей доли критики, ибо имел склонность к полноте и весил добрых две сотни фунтов. А как все время говорил учитель танцев господин Талика: после 170 фунтов каждые следующие пять заставляют своего обладателя двигаться на 5% более неуклюже и выдыхаться на 5% быстрее. Как проходил сам урок, я говорить не буду». Скажу лишь, что моего терпения на его критику хватило ровно на пятнадцать минут, после чего возле господина Талека возникла огромная кувалда. Я сказал, что следующую реплику касательно моего веса и грации я затолкаю ему обратно в глотку при помощи этого предмета». Мерзавец молчал, но с таким презрительным снисхождением на меня посмотрел, что захотелось упустить ему кувалду на голову прямо сейчас. Впрочем, за такую грубость он мстил мне долго и жестоко, без конца заставляя повторять одни и те же движения со словами «Нет, господин принц, это никуда не годится». Спустя три часа он отпустил меня, заявив, что сделал все, что было в его силах. И если все отвернутся в другую сторону в тот момент, когда я буду танцевать, то, может быть, не опозорюсь. Почти полностью выведенный из себя танцами, я направился на обед. Я был так зол, что даже не сразу заметил составившего мне компанию Освальда, тоже волей случая оставшегося во дворце. Отец поручил ему провести инспекцию городских садов, но мой средний брат не слишком спешил выполнять это поручение. Отто же отправился в Хандамак инспектировать тамошних стражников. «Что, братишка, танцы по-прежнему не желают тебе даваться?» – снисходительно спросил он. «Не желают», – кивнул я. Очень хотелось подколоть его в ответ, но я сдержался. «Какой в этом смысл? Я внезапно осознал до конца, для чего всё это делаю. Для того, чтобы навсегда покинуть это место. И почти наверняка больше никогда не увидеть никого из членов моей семьи. Так стоит ли окончательно портить и без того неидеальное отношение?» «Что? Даже на место меня не поставишь?» – недоверчиво спросил Освальд. «А какой смысл обижаться на правду? Пожал плечами я». Но не дано мне танцевать. Что ж теперь вешается из-за этого, что ли?» «Да не так уж много толку в этих танцах», — сказала Атика, повариха и наша с братьями бывшая кормилица. «Безмерно уважаемая как мной и братьями, так и нашим отцом». Когда она оставалась наедине с его величеством Арнольдом IV, то запросто высказывала ему свои мысли касательно текущей политической ситуации. «Да такие, что иной за подобные слова мог бы и на плаху загреметь». Впрочем, отец всегда благосклонно относился к критике, сказанной в укромном месте человеком с незамыленным взглядом. Кроме того, Атика еще выполняла негласную функцию по связям с общественностью, извещая короля о ходящих в народе слухах и настроениях. И стоит отдать ей должное. Нередко в одном из десяти случаев ей по важности информацию удается обходить даже гильдию шпионов. Кому-то такая статистика может показаться скромной, однако сравните сами целая гильдия и одна кухарка, так что ценность атики была более чем высока. «Вы уж меня извините, господа принцы, но ваши предки танцевали не одну сотню лет, и как изысканно, а простой люд эти сотни лет грязь ногами месил, из города в город добираясь. А теперь вы, Дитрих, вон какое чудо для всех сделали!» — проговорила она, наливая мне в тарелку ароматный луковый суп. Так что, даже если вы будете косолапить, как медведь, у вас вместо ног копыта вырастут, да хвост крючком и нос пяточком. Меньше народ вас любить не будет. Я не удержался и хмыкнул. Упитанностью я отличался еще с семи лет. Так что для Атики я всегда был поросеночком. Отсюда и присказка про нос и хвост. Жаль. Безмерно жаль, что вы нас совсем нас покидаете. Но да дело важное вам отец поручил, что и говорить. Хотя... Если бы вы остались, как знать, сколько пользы вы бы принесли? Мне приятно ваши слова, Атика, но мы все выросли. У нас есть долг перед королевством. Так не для того ли мы росли, чтобы в один прекрасный день исполнить его? Ах, детки мои, как бы вы ни выросли, для меня, старой глупой кухарки, вы навсегда останетесь моими кутеночком-котеночком и поросеночком. Протирая глаза невесть откуда взявшимся платком, грустно сказала Атика. Закончив обед, я направился в свою комнату. Насколько мне было известно, больше никаким испытаниям и мучениям ни мое тело, ни мой разум подвергать не собирались. Так что я, скинул обувь и, блаженно вытянувшись на кровати, давая отдых уставшим за три часа танцев ногам, пустил свое сознание в вольный полет. Завтра. «Драконья делегация прибывает уже завтра. Интересно, как это будет выглядеть? И сколько их будет? А аппетит у них какой? Даже если они будут в человеческой ипостаси, им наверняка все равно требуется много еды. Драконьи-то брюха тоже кормить надо. Интересно, будет ли среди них та, с которой мне предстоит связать свою жизнь?» Вряд ли невесту от жениха обычно прячут, требуя, чтобы тот проделал хоть какие-то телодвижения в плане борьбы за свою суженую. Внезапно я вспомнил, что у меня на столе лежит недочитанная книга о сказочных приключениях храброго рыцаря Стэнли. Но после всего того, что случилось за последние сутки, мне даже думать об этом было тошно. Нет, только сон. Только целительный сон.